15. -е. Стук в окно, затем в дверь, потом заколотили, крикнули «Эй, лейтенант, Сорокин, подъем, Ленько за тобой прислал!» Ленько, командир отряда кавалерийского полка ОГПУ, писал «Николай Муха на веселую балку, запутка с бандой твоего корешка, шейха-ляха, консультация требуется». Лейтенант Сорокин с простой не пытался выяснить прочитанное, но под окном храпели от нетерпения кони и люди. Пришлось отложить осознание написанного до лучших времен. Полгода шла чекистская войсковая операция. Одно за другим ликвидировали контрреволюционные формирования. За шесть месяцев работы с кадровым бандитизмом на территории прекрасного и непредсказуемого Северного Кавказа Сорокин научился моментально вскакивать в седло из любых положений, в любом состоянии, и не падать оттуда, что для городского выкромыша более чем ценно. Выучился разбирать и объяснять по-местному. Спустя много лет выяснилось, что были это аварский, чеченский и ингушский языки. Кто бы подумал. Шашкой орудовать так и не привык. Для этого навык нужен, нарабатываемый с измальства, А ему винтовка, пистолет сподручнее. И ничему не удивляться тоже пока не научился. Поэтому, услышав на вопрос Дашевского взяли ответ почти», он удивился. За головой шейха Ляха шла серьезная охота. Звали его Казимир Дашевский. Был он бывший царский офицер, георгиевский кавалер и прочее, но главное — редкая сволочь и бандит. По сути, северокавказский петлюра. Подельник его был ему подстать. Казак Султанов, которого привычные ко всему горцы звали запросто Шайтаном. Орудовали хладнокровно, нагло и очень разумно выбирали объекты для налетов. Вырезали строго войсковые соединения, которые местного колорита не знали и были беспечны. Каждый визит Ляха и Султанова стоил жизни десяткам, иной раз и сотням красноармейцев. А бандиты уходили в горы, захватывая винтовки, пулеметы, лошадей и оставляя трупы и пепелища. Встречи с гпушниками Лях и шайтан избегали, когда же не удавалось уклониться, не брезговали, бросив мисорубку прочих из банды, рвануть когти обратно в горы. Брошенные же себя преданными не почитали. Они сражались за шейха, как выяснилось, Дашевский славился какой-то там праведной жизнью и даже по слухам побывал в Мекке, то есть тем, как мюридам обеспечено было место в райских садах с вечными пирами и гуреми примечание. Мюрит ученик шейха. Так что Дашевский просто пребывал в очередной дружеский аул, набирал новую банду и вновь принимался за налеты. Шайтан Султанов, как только удавалось ему достать хотя бы гран взрывчатого вещества, умудрялся устраивать такие диверсии с фейерверками, что по всему Кавказу аукалось. В общем, с обоими надо было кончать, да поскорее и без почти. Ситуацию разъяснил Ленько. «Опять ушел, лях. А ведь взяли в клещи. И только подумай, что тварюга удумал. Возьми и удери в бабском халате». «Откуда взял?» — тот усмехнулся. «А, та история. С этого-то и началось. Человечек один шепнул, что он тут, на хате у Зазнобы. У него в каждом ауле по жене, а тут прям ханум-султан. Говорили, где бы ни был, всегда к ней возвращался». Мы с горячей помчались, чтобы времени не терять, пока лях один, а то зараз султанов подоспеет. Значит, окружили его в сакле, а из окна из гочкиса, как выдарят, виск, писк, тетки в намотанных платках и с кувшинчиками разбегаются, а как обошли с тылу, да пулемет заклинило, батюшки, а пуляй-то да баба. Значит, нацепил на себя его бешмет, черкеску, и ну отстреливаться. Прикрывала. Заодно и отвлекала». Он, стало быть, бросил и свалил. Также усмехнувшись, спросил Сорокин. «Как всегда. Хотели сразу ее в расход, но возникла мысль: Может, на обиде женской выйдет ее вразумить? Скажет, в каком она уле? Потому я тебя вызвал. Спроси ее к делях. А главное, Султанов». «Спросить-то я могу. С чего взяли, что она скажет? Все-таки любовь-то самоотвержение». «Попытка не пытка». Нам, казачью, она точно не скажет. Это городской, посторонний, образованный, по-всякому говорить можешь, ну и вежливый. А если? А если, то можно и в расход, заверил Ленько. Можно было бы и сразу в расход, но все-таки ты сперва попробуй. Главное, даже не лях, Султанова бы подцепить. Лях это так, шлак отработанный, а шайтану он очень нужен. Что, жирная щука? Не довелось встречаться. «Тебе повезло. Лях что, гораздо только шашкой махать. А Султанов умная сволочь. И шашкой может, и взорвать чего. Казак и бомбист?» Удивился Николай. «Это что за компот?» «А он такой. И нашим, и вашим. А надо станет и третьим. Он горному делу учился в Англии. Там связался с ирландцами и попытался какого-то лорда взорвать. Почему сразу его не повесили? Бог весть». В 901-м, вернувшись тут, в Георгиевске, одной бомбой взорвал городского полицмейстера и начальника жандармского управления. «Ловко», — одобрил Сорокин. «Герой, стало быть?» — Ленько усмехнулся. «Погоди, дальше больше». В 905-м в Екатеринославле его казачки-бомбистов порубали, так что никто не ушел, кроме как на тот свет на каторгу. А в 17-м уже офицерью вешал. Разносторонняя персона. «Для всех свой, по-своему талант. Вот этого шайтана Султанова нельзя упустить, и брать надо живьем. Лях, отмирающий элемент! А этот, как каспит в траве, обязательно себя проявит». «Хорошо, хорошо», — поторопился Рокин, не любивший красочных сравнений. «Ладно». Он отправился к цакле, в которой был штаб. Неказистое сооружение, каменное, с плоской крышей, из коры, обмазанной глиной. Очень удобно. Сразу изблизи не угадаешь, что это жилое строение. Издалека тем более. Там-то и была заперта, задержанная. Замка на дверях по местным обычаям, по причине бедности, не полагалось. Но для такого случая нашли и чем прикрыть, и на что навесить. Таким же образом организовали и ставни, поскольку окон в саклях также не было, просто отверстие в стене. Вошел. После уличной жары и света в доме казалось темно и холодно. Почему-то в голову с просони лезли мысли неожиданно игривого характера. «Что за ханом султану ляха?» «И как интересно выглядит она в мужском платье?» В углу на кашме завозились, но удовлетворить неуместное любопытство Сорокина не удалось. Задержанная замоталась в бурку и надвинула на лицо черкеску. Только сквозь бараньи лохмоти глаза сверкали, да видны были белые тонкие ручонки. Не зная, Николай, что этими ручками она положила множеству народу, умилился бы и ни в жизнь бы не поверил, что эти ручки могут сделать. Подойдя, сдернул с ее головы черкеску. Ух ты! Кошка дикая, как скалица. Красавица, только ведь совсем соплюха. Вот подлец лях. Он заговорил на местном наречии, спросил имя и откуда родом. Она дернула ноздрями, как кобылица, и вдруг ответила на чистом французском, что не понимает. В который раз Сорокин помянул добрым словом старую деву-барыню, которая мальцом служила на побегушках и которая, в шутку забавляясь, выучила его не только грамоте, но и вражеским языкам. Усмехнувшись, довольно бойко возразил. «Понимаете, и по-русски говорите?» «Не буду говорить на пёстем языке!» «Как угодно, можем и по-французски». «Ваше имя?» — она снизошла. «Тамара?» — фамилия. «Газаева?» — кем вы приходитесь Дашевскому? «Я его жена?» — ложь. «Его жена в Париже?» — это факт. «У шейха может быть две жены?» «Перестаньте. Не льстите себе, вы не жена ему. Подстилка. Щит!» Она молчала, уставив в пол глаза. «Вот это ресницы!» «Или будете утверждать, что он святой?» Тишина. Лжец, мерзавец, прикрывается женщинами, детьми, стариками. Ни слова. Что он, что его клеврет султанов, они будут расстреляны. Но сначала расстреляют вас. Скажите, где они сейчас, и вам сохранят жизнь. Она оборвала, сказав на чистом русском. «Послушайте поп с наганом, не распинайтесь!» Я ничего не скажу, вы меня не запугаете. Это и не надо, заверил Сорокин. Не хотите, как хотите, пропадайте. Одного не могу понять. Те мюриды с гор темные, неграмотные. Им что угодно наговорить можно, а вы, девица, образованная. Вы что ответите Всевышнему представ перед ним? Служила кошмой развратнику Илгуну? Помогала грабить и убивать своих же только потому, что они беднее? Я пол Европы прошел ногами, сначала туда, потом обратно, и никогда не видел, чтобы даже самые окаянные бандиты прикрывались любимыми женщинами. Подумайте, Тамара. До утра. Жалко, само собой, только ведь это уже не просто девчонка, это враг. Сорокин вышел, навесил на дверь замок, приказал караульному никого близко не подпускать к сакле. Солнце рухнуло за горы, быстро стемнело. И по-вечернему одуряющий заблагоухал шиповник. В долине нет такого, — подумал Николай, наклоняясь к нежным цветам и вдыхая сказочный аромат. Неловко повернулся и до крови оцарапался. Почему-то подумал, что девчонка эта Тамара точь-в-точь, -точь, как этот шиповник, красавица колючая. — Молчит. Где они, не скажут, — доложил Сорокин. Ленько отмахнулся. И пес с ней. Их меньше, нас больше. Утром разъясним, если сами уцелеем. Что, сомнения есть? Не сомнения, Коля. Уверенность, поправил командир. Скоро они сами заявятся. Хорошо, искать не надо, легкомысленно заметил Сорокин. Вернуться, а мы встретим. Так не вдвоем же они вернутся, напомнил Ленько. А нас после перестрелки всего ничего-то осталось, да и с патронами нежирно. Пулемет как же! готчкис смазали, работает. Ну и к нему лент немного. Все на нас растратила. Так что если нынче ночи вернуться, нам крышка, не им. Скачи-ка ты, Коля, восвоясь и пришли подмогу. Прямо сейчас, саркастически отозвался Сорокин. Нашел скакуна. Ваську вестовым отправьте, он полегче, быстрее обернется. Твоя правда. Отослали казаченка за подкреплением. И, оказалось, Ленкок как в воду глядел. Этой ночью налетели Дашевские с Султановым и бандой свеженабранных мюридов. Чекисты, заняв оборону, бились хладнокровно и умело, но врагов было куда больше. Они лезли, визжа и вопя. Сорокин с Гочкисом окопался в канаве, отстреливался, но становилось совершенно понятно, что еще немного и конец. О, штаб наш запалили. Хорошо занялось, дружно. Прохрипел боец, сплюнув. Сорокин, глянув на него, понял, что это был тот самый караульный, которому он лично велел охранять цаклю. Ты чего здесь? Ничего, а под трибунал? Да брось-то, лейтенант. Само все сгорит. Сакля, штаб, вон где. Оттеснили от нее шагов на триста. На исходе последняя лента. Как будто колпак какой накрыл Николая. Он точно оглох, не слышал ни воплей нападающих, ни лошадиного визга, выстрелов, ни пулеметного стрекота, а видел лишь то, что двери ставни сакли, заперты, и щели в рассохшихся досках струится сизый дым. И почему-то одуряющий, благоухал шиповник, уже занимающийся пламенем. Скоро погибнет несчастный куст, но до смерти будет именно таким, нежным, беззащитным, ароматным и все равно не страшна ему эта уродливая, воняющая смерть. Зачем он это сделал? Куда попер, наверное, гибель? Если бы кто спросил, то ответил, не раздумывая. «Ценный заложник, грех разбрасываться». А правда и самому себе бы не сказал. Слышал, как сквозь вату, как кричал Ленько. «Сорокин, вернись, дурак!» чудом, как заговоренный, без царапины преодолел плотную занавесь пуль, с мясом отодрал проушенный ставень, валился в серый душный туман, внутри все было в дыму, Тамара лежала головой к порогу неподвижно. Конец, что ли?» — вспыхнуло в голове и все-таки схватил в охапку невесомое тело, поволок по полу, чтобы наверху не наглотаться дыма, не отключиться. «Свалилась Черкеска, распались черные блестящие волосы». Выпал наружу, как змей из-под камня, и тотчас увидел, что там, где установлен был Гочкис, ярко вспыхнуло, взорвалось, полыхнуло. Он, помнится, мимоходом удивился, откуда у них гранаты. А потом, прислушавшись, понял, что наши огрызались лишь одиночными выстрелами. Все реже и реже. Конец. Как в сказке задрожала земля, а вместе с ней поджилки... Позорно, стыдно, но жить-то по молодости охота, а осталось немного. Заставил себя подняться на ноги, пусть уж стоя рубит. Подскочил какой-то в попахе, чубатый, раскосый, набешенной золотой кобыли, скались, приказал «Молись, красноперый!» Уставил в него винтовку, черная бездонное дуло. Точно все снова мелькнуло в мозгу. Потом ударило в голову, как каленым прутом ткнуло. Так сильно, что закрутило, как барана на вертеле. Под чекой вдруг очутилась земля, горячая пригорячая. Пала ночь, и все-таки не вечная. Сорокин пришел в себя, его волокли куда-то по камням, голова адски болела, кровь заливала лицо, видел лишь один глаз, и предстало перед ним чертовски красивое, пусть и закопченное, лишь местами бледное лицо. Крепко сжимали руку ледяные пальчики, и тихо, зло, звучал ее голос. не смей умирать «Я не хочу». И он почему-то без колебаний пообещал «не стану». Через день с должны были отправить его в город, в госпиталь. Тутошний лекарь, несчастный фельдшер, живой разве что на одну восьмую, ибо он, бедный, умирал с каждым упущенным раненым, и что он мог сделать? Черный от усталости все-таки пошутил. «Ты, Сорокин, второй после Кутузова. В левый висок пуля прошла» а вышло у правого. Глаз. Глаза, прости, нет. Зато жив хоть через всю голову прошло. Как выжил, ума не приложу. Мамка есть у тебя? Нет. Тогда жена, невеста или еще кто молился за тебя. Не иначе. Все, захлопнись, береги силы. Вскоре Сорокин узнал, что подмога подоспела, но из отряда уцелели лишь он и Васька-казачонок. Но и из бандитов вроде бы ни один не ушел. Почти. Султанов? Кавалерист, работавший из-за санитара, разъяснил. Султанов ушел. Скользкий. Кобыла у него. Огонь. Алях. Сдох собака. Пристрелили свои же. Чертенок какой-то из местных. Тощий, как петушья нога. Ручки, как у девицы. А лихой и здоровый. Твою нелегкую персону тащил до лазарета чуть не зубами. Пас! В ночь перед отъездом она каким-то образом пробралась в палатку, разбудила, проведя по щеке прохладной, утоляющей боль ладошкой, поцеловала бессильную руку. «Как зовут тебя?» «Николай. Еще свидимся». С тех пор прошло много-много лет, век, а то и два. Были у Сорокина и законная жена, и множество полевых подруг, и просто бабы, а вот женщина любимая. Сейчас под закат жизни становится ясно, что была только она одна, колючка Тамары. Вошла медсестра Шурк Серова сделать вечерний укол. Очень она хорошая девушка, отзывчивая, ворчит лишь для порядка, всегда готова помочь. Сама пухленькая, уютная, заботливая, и рука легкая, что при многочисленных уколах немаловажно. Капитан встретил ее Арий. «Здравствуй, милая моя, я тебя заждался». Что-то новенькое принесла. Она тотчас разворчалась. «Вам все шутки? А знаете, как мне за вас влетело? И больше не просите, не выпущу. Больше не стану, незачем». «Что влетело? Ну так отыграйся сейчас». После окончания процедуры, унизительной и неизбежной, Николай Николаевич спросил Шуру. «Ты замужем?» Она ответила без обиды и высокомерия. «Откуда ж? Да и некогда. И так болячка поверх болячки, а сверху волдырь еще и мужа на шею себе вешать». Капитан обиделся и потому невинно спросил. «Что, не зовут?» «А кто ж позовет-то, Николай Николаевич?» Невозмутимо отозвалась Шура. «Мужик нынче такой, что и укола боится. Не то, что в ЗАГС». Капитан обиделся еще больше. «С тобой сходишь в ЗАГС, пожалуй. Разве в костюме химзащиты?» «От яда». Шура покраснела, прищурилась. «Это вы шутки шутите?» «Вы, товарищ капитан, жене шутки шутите?» «Нет, жены у меня». «Нет, так заведите и шутите. Иначе придется врачу указать на вашу повышенную нервную возбудимость. Такую ижицу вам пропишут. Вообще сесть не сможете. Не до шуток станет». На утро Сорокину и вправду стало не до шуток. Он имел долгий разговор с лечащим врачом, настаивал на том, чтобы его немедленно выписали. Врач сначала просто уговаривал отлежаться, затем начал приводить здравые доводы, затем прямо признался, звонили из Мура, тактично интересовались персоной Сорокина и состоянием здоровья капитана. Вот оно что, ну-ну. Это вы Шуру прописочили и вещи мои велели запереть. Теперь врач обиделся, ну или не ну, а вы, товарищ капитан, нарушили режим, покинули помещение. Где были, простите, мне лично неизвестно. Вот я вас спрошу, где? Извините, не отвечу. Вот именно поэтому я решительно отказываюсь вас выписывать, подвел черту медик. Пусть вас тут опрашивают. Случись чего, по крайней мере, откачаем, а я поприсутствую. Врач волновался совершенно напрасно, на что немедленно указал вежливый и корректный товарищ из главка. «Нет никакой нужды вам отвлекаться от дел» сказал он, выдворяя медика из палаты. Тут нет ни нервных женщин, ни малолетних детишек, и ваше присутствие не обязательно. Товарищ капитан, буду с вами откровенным. Сделайте милость. Ситуация сложилась некрасивая, по меньшей мере спорная, серьезно сочувствуя, пояснял особист, крутя в руках ручку. На площади, выделенной вам в качестве служебного помещения жилья, то бишь, пребывает формально посторонняя гражданка. Более того, погибает. Да еще так некрасиво. Особист сделал паузу. Разные мысли возникают. Не было ли самоубийства последствием насилия? Или женщина в расстройстве не понимала значения совершаемого? Сорокин молчал, глядя строго прямо на него, в складку между белесыми бровями. Собеседник вздохнул, принялся писать, уж не поднимая глаз от бумаги. «Кем вам приходится погибшая гражданка Газаева?» «Невестой». «Это другое дело», — кивнул тот, делая отметку. «Теперь проще объяснить, что она делала в комнате, выделенной вам под жилплощадь». «Собирались жить вместе. Семейно». «Она знала о вашей госпитализации?» «Конечно». «У нее был ключ от вашей комнаты?» «Ключ был, можно сказать, у всех. Уходя, я оставлял его под дверью». «Почему так?» «Потому что брать нечего. Ценных вещей, документов, оружия в помещении не держал». Все хранилось по инструкции в рабочем сейфе. «Случались ли между вами ссоры?» «Да. Понимаю, понимаю. Не припомните, когда была последняя?» «Перед тем, как я ушел на службу в день госпитализации». «По какому поводу?» «Это мое личное дело». «Само собой, вы вправе не отвечать, то ли подхватил, то ли перебил товарищ из главка. Но вы не откажетесь сообщить, куда отлучались в период с двадцати тридцати по двадцать двух часов». Откажусь. Но, можете быть, уверены, что на месте преступления меня не было. На чем будет основываться моя уверенность? Вежливо спросил особист. Много на чем. Таким же образом, чуть скрипнув зубами, ответил Сорокин. Посмотрите хотя бы расписание. Я бы не успел съездить туда и вернуться. Проверим, проверим. Разные есть варианты. Попутки, сообщники. Как бы про себя отметил тот. Хотя нельзя не исключать. «Что не исключать?» «Реща, чем следовало бы», — спросил капитан. «А вот это, товарищ Сорокин, мое дело», — ласково ответил тот личное. «Не серчайте, Николай Николаевич, вы же понимаете, какая ситуация складывается. Я своего мнения не переменяю. Уверен, что вы в этом грязном деле совершенно ни при чём. К тому же ваши прошлые заслуги дают все основания для полного доверия. Но стечение обстоятельств да и морально-нравственный аспект. Он не договорил, чуть покачал головой и уже без экивоков сухо закончил. Считаю необходимым напомнить вам, до окончательного выяснения обстоятельств смерти Газаевой вы должны проживать по месту прописки. Есть.